Со временем пролив может исчезнуть. Весьма вероятно, господин Иронакс, ибо в 1866 году, как раз напротив порта Святого Николая, на Палео Каменни, появилось восемь островков вулканического происхождения. Можно ожидать, что в ближайшее время на и Палео образуют одно целое.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 Живыми мы бы не вышли из этого огненного моря. На другой день, 16 февраля, мы покинули этот бассейн, где между Родосом и Александрией встречаются впадины глубиною чуть ли не в три тысячи метров. И Наутилус, обогнув мыс Матапан, вышел в открытое море, оставив позади себя греческий архипелад.